Праздник начала сбора урожая выпал на субботу. Уже накануне никто толком не работал, поэтому храм пришлось взять на себя дополнительные обязанности, чтобы замок сиял чистотой. Экономка смотрела на все сквозь пальцы, а в пятницу вечером и вовсе, довольно счастливая, упорхнула на третий этаж, прихватив бутылку вина из хозяйского погреба. Разумеется, в 8 часов утра, когда все мы наряженные и прикушающие веселья собрались на кухне, Сара не появилась. По идее, она должна была спуститься еще полчаса назад, но, очевидно, видела сладкие сны в чьей-то уютной компании. Девушки хихикая делали ставки, кому предназначалась бутылка вина. Большинство склонялось к управляющему. Странно, но никто еще ни разу не подловил Сару или банально не считал нужным делиться пикантными подробностями в моем присутствии. Ощущала себя белой вороной, на всех пестрые платья, кокетливые шляпки, а на мне все то же серое одеяние. Хорошо хоть отыскала в комодде ленты. Вплела в волосы. С собой взяла холщовую сумку, в которую уложила плащ с капюшоном. Погода капризна, с утра светит солнышко, а к вечеру может собраться дождь. Кошелек с пятью серебряными монетками, моим скудным капиталом, предусмотрительно повесила на шею. Законом не запрещалось грабить торг. Тебе очень идут ленты и аллей. Глазам подходят. Приветливо улыбнулась Моизе. Она была одной из немногих девушек, которые поддерживали со мной дружеские отношения. Невысокая, чуть полноватая блондинка с голубыми глазами. Красавица, если бы не острый птичий нос. Она частенько напрашивалась пару со мной, помогая и показывая, как и что нужно делать. Наверное, я могла бы назвать ее подругой, если бы в замке Теодея у меня вообще такие имелись. А ленты впрямь зеленые, изумрудные. Как-то вечером вернулась в комнату, а они лежали на столе. День выдался ужасный устала, как собака, а тут кто-то порадовал. Приятно. Снель демонстративно прошла мимо, сделав вид, будто не замечает. Потом все-таки не удержалась от ядовитого вопроса. «Разве хозяин тебя отпустил?» «Вернемся, сама у него спроси». «Ничего, выйдем за ворот и по браслетику проверим». Она намекала на еще одну особенность браслета Торхи. Если хозяин уезжал и по каким-то причинам не брал рабыню с собой, то активировал заклинание, которое приглушенным алым сиянием сигнализировало о нарушении дозволенных границ. Как браслет мог знать, разрешил ли Викон покидать замок, не понимала. Потом умные люди пояснили, заклинание реагировало на запрет. Нужно было взять торху за руку, провести по некой руне на браслете и произнести специальную формулу границ. Ничего подобного Норн не проделал. Просто накануне отъезда поставил перед фактом и изъявил надежду, что во время его отсутствия я ничего не натворю. Естественно, обещала стать образцовой торхой. Хозяин хмыкнул и отпустил спать. Поверил, как верил до сих пор, потому как ни разу не активировала заклинание границ. Шумной толпой вывалились во двор и, пожелав удачного дня оставшимся мыкаться на постах солдатам, миновали ворота. Я шагала между моизой и женщиной, отвечавшей за гардероб хозяина. Маиза весело напевала, захлёб рассказывая о вещах, которые купят на деревенской ярмарке. И своём ухажёре, приказчике из ближайшего городка. Насколько поняла, спутницам отвели роли конвоя. А может, я слишком подозрительная. Отпускали же меня одну за покупками. Да и не станет моиза шпионить. Никогда бы не подумала, что прогулка по обычной проселочной дороге способна доставить столько удовольствия. Мнилась, что я снова свободна, а рядом киваристские подруги. Позвякивание серебряного браслета на руке вернуло к реальности. Не желая остаток жизни провести вещью. Если так, у меня есть два пути. Либо попытаться привязать себе хозяина, чтобы заработать вольную. Либо найти способ бежать из Арарга. Увы, королевство раскинулось на островах. Сведя шансы на удачу последнего начинания практически к нулю. Допустим, я найду способ избавиться от браслета. Размянусь с погоней на суше. Но в море меня непременно поймают. Драконы быстрые, мне чего не стоит догнать корабль. Да и как я попаду на борт? Никто не согласится взять пассажиркой беглую торху. Ее с радостью за вознаграждение вернут хозяину. Заметно погрустнее взглянула на стога сена по обеим сторонам дороги. Лучше бы я стала крестьянкой. «Сельские жители намного счастливее. Да, тяжелый труд, но разве в замке у меня не болит спина? Разве мне позволяют спать до полудня?» Вспомнила о хырах, которые встают до рассвета и ложатся глубоко за полночь, и укорила себя за жалобы. Им намного хуже. Беспросветная короткая жизнь. Девушки из замка посторонились, пропуская телегу. Правящий ей парнишка улыбнулся, попытался завязать разговор, но служанки его проигнорировали. Вот и деревня. Как же здесь многолюдно. И опять напоминание о рабстве. Привязанные к навязи хры. Они сидели на корточках, уронив голову на руки. Грязные, босые, костлявые. Балахоны в нескольких местах порваны. И, судя по всему, не стирались месяцами. Еще один рам стоял у поилки для лошадей. И по собачьей пил воду. Он был практически наг в одной набедренной повязке. Мускулистое тело покрыто темным загаром и сетью красноватых рубцов. К ошейнику крепилась короткая цепь. Для подстраховки запястья сковали веревки. Значит, боялись побега. Особо буйных привязывали за пять колец. На шее и конечностях. Эти же кольца использовались во время наказаний. Например, продевали в них веревки. И оставляли хэра лежать на специальном столе. На санцепеке. Над рабами кружились мухи. Садились на потные лица. Хэры то и дело дергались, сгоняя их. «Бедные!» Невольно вырвалась у меня. Они же голодные. Давайте что-нибудь им принесем. Иолей, ты чего? мои дернула за рукав, заставляя пройти мимо. Это же хры. И что? Поэтому их не нужно кормить? Придет хозяин, покормит. Держись подальше. Они грязные и вонючие. Еще заразу какую подцепишь? Она брезгливо скривилась. Но они такие же, как я. Не такие. Ты из высшей категории. Они из низшей. Для них ты госпожа. На главной деревенской площади выросла самодельная сцена. На дощатых подмостах веселили публику акробаты, жонглеры, глотатели огня, выгнанные наставниками ученики магов. Подобным нехитрым способом они зарабатывали на жизнь и, к слову, собрали много медиков и чуток серебра. Простенькие фокусы пользовались неизменным успехом. Люди, открыв рот, наблюдали за тем, как недоучки без огнива зажигали свечи, подвешивали в воздухе предметы, на несколько минут меняли цвет вещей и даже превращали воду в огонь. Признаться, сама не могла отвести взгляда от парнишки, играючи выудившего из рук зазевавшегося прохожего кулек с жареным миндалем. А ведь он стоял в десяти шагах. Мои и ее спутницу представление привлекло меньше ярмачных рядов, поэтому сладиться очередным фокусом мне не дали. Или пожадничали бросить пару медиков в шапку вертлявой девчонки, обходившей зрителей. Чего здесь только не было. Жадными глазами изучала прилавки, но не спешила расставаться с деньгами. В отличие от лужанок, крутящейся возле цветных косынок и агатовых сережек, я хотела потратить монеты с пользой. Во-первых, купить сапоги. Во-вторых, теплую ночную рубашку. В-третьих, вот с этим осторожнее. «Мне нужен маленький нож, который можно носить за глинищем, под повязкой. Разумеется, он дорогой. Возможно, придется отдать за него все серебро. Зато сумею при случае защититься». Оставив Маизу с подругой копаться в ящике с шарфами, попятилась и осторожно затерялась в толпе. Спрятала браслет под рукавом и скользнула в соседний ряд. Беглый осмотр ярмарочных лотков показал, «Нужную вещь я здесь не куплю, придется податься в город». Он не так уж далеко, мили три, не больше. Только позволят ли выбраться из деревни? Огляделась, высматривая служанок. Вдруг притаились за соседней палаткой. Быстро свернула за угол и осторожно выглянула. Если следят, как-то себя проявят. Если им приказали не спускать с меня глаз, задание они провалили. Увлеклись обилием дешевых товаров. А сапоги мне действительно нужны. Зимой я в Орарге холодно, я частенько мерзла. Конечно, Сара выдала мне пару обуви, оставшуюся после покойной торхи, но размер не подошел, да и не нравились мне они. Изнутри мех вытерся, сами непонятного ржавого цвета. Пусть я рабыня, но хочу красивую обувь. По сходной цене приобрела отличную пару из оленей кожи. Конечно, она дороже воловьи, зато мягкая, приятная, удобная и теплая. Опушка самая простая из овчины, довольно покупкой, побродила немного по ярмарке. Приценилась к карманному зеркальцу, в костяной оправе, но не купила. В город можно попасть двумя путями, либо пешком, либо попросить кого-то подвести Но кто же согласится взять на телегу девушку в сером? По покрою платья оттенку и выделке материала в арарге определяли социальный статус человека. Пусть на мне не холщовое рубище, платье приталенное, длинное. Чтобы не приведи местные боги, на тот момент я еще не разобралась, кому здесь поклоняются, никто не увидел ног. Но проклятая шнуровка и серый рабский цвет за километр выдавали торху. Решив положиться на удачу, огородами вернулась к постоялому двору. Двое хоров сидели там же, у коновязи, третьего уже забрали. Порылась в сумке протянула взятую с собой краюшку хлеба. Рабы посмотрели на меня, как ну малешенную. «Возьми», — настаивала я, — «вы же голодные». «Девочка, хозяин по головке не погладит, когда узнает». Один из хоров скользнул по мне тяжелым взглядом. «А что запретного я делаю?» «Кормишь чужих рабов. Проходи мимо. Не обращай внимания». «Но я не собиралась уходить. Неужели закон запрещает протянуть краюшку хлеба? Что за вздор? Лучше позволить храму умереть от голода? Хозяй не удосужился даже напоить их, раз мужчины лакают из лошадиной поилки». Присела на корточки разломила краюху пополам и поднесла по куску к губам рабов. Один робко-воровато оглядываясь взял хлеб. Веревка натянулась до предела, когда он отправил мякиш в рот. Заглотал практически нерожевывая. Неужели их вообще не кормят? Неудивительно, что хоры долго не живут. Смотрела, как жадно они едят. Пересчитывала рубцы и ожоги на коже и думала, какие же сволочи орарцы. Да, мой родной кивар не образцово положительное княжество, но там никто не морил людей голодом, не издевался потехи ради. Неужели рабы ни разу не попытались возмутиться? Ни за что не поверю. Будто подобное обращение не привело к восстанию. Наверное, его жестоко подавили, и хры отныне боялись поднять голову. Сама хороша. исполняя все желания Норна, лишь бы не изведать плети. И если на то пошло, не так много я терплю. Есть с чем сравнивать. Норн даже иногда внимание обращает. Денег дал, откупился, чуть ослабил поводок. «Кто ваш хозяин?» – спросила более разговорчивого Хыра. Его приятель предпочитал отмалчиваться. «Купчишка один. Зерном торгует. Урожай не собрали, а он уже торговать приехал. Спасибо тебе, девочка. Добрая ты душа. Да не спошлет тебе Ваали и Садера счастье в дерьмовой жизни». Ваали Садера – божества панкритского пантеона. «Значит, передо мной панкритц». Ответив, надеюсь, и вас не оставит милость шуан толкнула дверь постоялого двора и с непривычки закашлялась от табачного дыма. Он, как шутили в киваре, стоял топором. Что я здесь делаю? Зачем дергаю дракона за хвост? С другой стороны, идти пешком немногим безопаснее. Стоп, а зачем мне в город? Наверняка среди этих людей отыщет человек, который знает кузнеца. Нож на заказ намного дороже, зато точно подойдет, а расплатиться сумею. Во-первых, у меня остались две серебряные монеты. И горсточка меди. Во-вторых, хозяин обещал подарить на день рождения целый цейх. Родилась я в октябре. Недолго ждать. А за один золотой можно запросто купить. Простенький ножик. Еще останется. За постой, к примеру, берут полторы серебряные монеты. Об этом красноречиво сообщила меловая надпись на графитной доске у стойки. «О, девчушка пожаловала!» Меня тут же одарил вниманием подвыпивший мужчины. И выставил загребущие руки. Поспешил ретироваться к двери, видимо, слишком поспешно, потому что подтолкнул незнакомца к продолжению разговора. «Чего ты испугался куколка? Заходи, приголубим, пивком гостим. Или ты у нас чего покрепче любишь?» Поколебавшись, показала браслет. Лицо кавалера тут же помрачнело. «С сокрушением вечно дворяне всех хорошеньких баб захапают!» Он отвернулся. Поразмыслив, решила расспросить о нужном человеке хозяина. Внимательно выслушав, он с ехитной улыбочкой поинтересовался, зачем Торхи кузнец. Соврала, будто хочу заказать подсвечник в подарок Норну от слуг. Не знаю, поверил он или нет, но адресом снабдил. Кузнец жил за колесой вниз по реке. Поблагодарив трактирщика, бочком двинулся к выходу, когда ощутила настойчивое поглаживание по мягкому месту. Под выпивший араргец лобка обхватил одной рукой за талию, другой лапал попу под юбками. «Другого мужчин попробовать не хочешь?» Его самоуверенности с лихвой хватило бы на двоих. «Твой не узнает, зато найдется, что вспомнить». «Не боитесь?» – с вызовом посмотрела на Нахала. «Закон на моей стране Если мужчина распустил руки при свидетелях, получит по первое число». «Кого? Твоего хозяина?» – презрительно усмехнулся Нахал. Он встал и прижал к себе, задрав юбки выше. пропитанная выпивкой дыхание вызывало тошнотворный спазм. Ровно как и все эти поглаживания и пощипывания, не выдержав, я дала ему ногой по колену. Эффект неожиданности сработал. Меня отпустили, нагрозив сочным эпитетом сучка. Как ваше имя? Решила идти до конца. Раз я элитная вещь, то не желаю, чтобы меня лапали все, кому не лень. Пусть мерзавца накажут. Не поленюсь. Преодолея робость и нажалуюсь хозяину. сейчас я его на заде пропечатаю подстилка аракти сдвинулся на меня с далеко не мирными намерениями легла и ноги раздвинула виконтутиаде это очень не понравится как можно спокойнее стараясь чтобы голос не дрожал ответила я увы гордо из достоинства не получилось вышел машин писк имя хозяина произвело на наглеца неизгладимое впечатление Он остановился и уставился на меня, как баран на новые ворота. Потом разом помрачнел и молча сел на место. «Что, не повезло, Гэт? Влип по уши!» Тут же посочувствовали собутыльники. «Ничего, от ударов розгами еще никто не умирал. Ну, в тюрьме пяток дней поморят. Потом штаны снимешь, свою порцию получишь и гуляй. А красивая все шторха. За такую и не жалко. Какая она?» «Сладкое, небось, сладненьким пахнет». «Отстаньте!» – прорычал Гэт и, бросив на стол пару монет, вылетел на улицу. Я тоже благополучно выбралась наружу и быстрым шагом направилась в указанном трактирщиком направлении Нужно успеть переговорить с кузнецом до того, как Маиза с подругами поставят замок на уши. Миновав последние дома, не выдержала и побежала. Сердце сжималось при мысли о том, что со мной сделают, если узнают о побеге. И не оправдаешься. Одно дело, если меня только-только хватились, и совсем другое, если служанки уже обратились за помощью к гарнизону. От воспоминания о столбе во дворе под ложечкой На этот раз Виконт сам бить не станет, а даст в руки квита. Он безжалостен. При мне выпорол розгами подростка за кражу. Я не могла спокойно смотреть на истязание, молила отпустить несчастного, а он не обращал внимания, продолжая методично наносить удары. Свободный отдел слуги апатично наблюдали за наказанием. Остальные спокойно проходили мимо. Кинулась к Виту, попыталась отобрать розги. Он натолкнул, велев не вмешиваться. Зареванная, прислуживала Норну за обедом. Тот поинтересовался, что меня так расстроило. Промолчала, а он не стал настаивать на ответе. Наверное, Нор бы не понял. Для него жестокое наказание ребенка – обыденность. «Куда спешим?» Вздрогнула и резко затормозила, чуть не сбила с ног высокую худую женщину с колючим взглядом бесцветный глаз. На плече у нее болталась котомка, доверху наполненная травами, а за спиной я впервые встретила вооруженную женщину. Судя по всему, слегка изогнутых и расширявшихся к низу ножных меч. Рукоять тонкая, округлая, безо всякой крестовины. Как выяснилось, самое главное при осмотре я пропустила, увлеклась Любованием мечом, и не заметила знак мага, скромно выглядывающий из расстегнутого воротника. Женщина одета по-мужски, волшебница, да еще с мечом. Что-то подсказывала, до кузнеца я сегодня не дойду. Так что же тут делает Торха? Кстати, ты чья? Она потянулась к руке, и я инстинктивно ее одернула. Глупенькая все равно ведь узнаю, хрипло рассмеялась магичка. Да я просто устала от ярмарочного гамма и решила прогуляться. Потом вспомнила, что забыла забрать одну вещь в кузнице. Пошла на риск, хотелось бы верить оправданной. Незнакомка пугала, заставляла чувствовать себя мышкой в лапах опытного кота Красилова. Какую же вещь могла забыть Торха у кузнеца? Женщина обошла меня, пристально осмотрев со всех сторон. В списках не значишься. И то хорошо. В сумке что? Покупки? Уцепившись за последний вопрос, с радостью продемонстрировала приобретенные сапоги. «Может, она забудет о кузнеце?» «На ярмарке ты определенно была. Запрет на браслет не поставлен. Поисковая магия не задействована». Продолжала бубнить магичка. Она сделала вид, будто уходит. Неожиданно, схватив за руку, обнажила браслет. «Викон Сашератмир Альтядей», – прошелисели губы с гадкой ухмылкой. «Вещица активирована не более года назад». «Ну, достаточно давно, никаких дополнительных рун, значит, с моими коллегами не знакомо». «А вы кто?» – решила спросить я. «Решено, схожу к кузнецу в другой раз, лучше не рисковать». «Свободный маг», – представилась женщина и опустила меня. «То есть маг, официально не состоящий на службе ни в армии, ни у частного лица. Конкретно я – маг-охотник. Принимаю заказы на поимку беглых рабов, разного рода преступников. Убиваю нежить». Лечить тоже умею. Впрочем, без этого в моей профессии никуда. Так что там с кузнецом? прищурилась она. суще гончая. Вцепилась мертвой хваткой и не отпустит, пока не докопается до сути. Да ничего. Кто-нибудь и слуг заберет. Попятилась, раздумывая, не удалится ли в постыдное бегство. Зачем я ввязалась в авантюру, да еще в ярмарочный день? Не могла немного подождать. Все равно рано или поздно пошла бы в деревню за солью или еще чем для нуж кухарки. Заодно и кузнецов бы заскочила. Так нет же, ударилась, бегая, наткнулась на легавую. Без глупостей наметанный глаз заметил мои душевные терзания. Не создавай себе проблем. И мне лишней работы. Пошли, до деревни провожу. А то мало ли. Убедившись, что я, как примерная девочка, углубилась в торговые ряды, магичка, наконец, оставила в покое. Уверена, она не ушла, а наблюдала, желая подловить на новые попытки побега. Тогда-то охотница не будет столь любезна и применит одно из заклятий. Наверное, смешно, но я побаивалась магов. Они такие таинственные, непредсказуемые и сильные. Конечно, сильные, если умеют открывать порталы, сквозь которые проходят целые армии. Тогда я не задумалась, что вовсе не все чародей такое умеют. Магический дар, как и любой другой, нужно развивать. На одних природных способностей далеко не уедешь. Так в любой профессии. «Уф, и аллей, вот ты где!» на меня с двух сторон налетели служанки. А то мы решили с ребятами из замка бежать. Вовремя я вернулась. Вернее, меня вернули. Тут такая толчея еле выбралась. Пожаловалась, пытаясь состряпать правдоподобную ложь. Купила чего? Да, сапоги. Вы уже домой собрались? Испуганно добавила я, решив-таки потратить оставшееся серебро. Итак, теплая ночная рубашка, кофта, чулки. Может, еще свечи? И хорошо бы книгу. Непривычно без чтения. «Из библиотеки ничего брать нельзя, придется тратить собственные деньги». «Нет, что ты, мы еще пунши не пили? Знаешь, какой тут вкусный пунш!» «Ты говоришь что нужно, мы поможем!» Через полчаса, нагруженные покупками, девушки, активно работая локтями, пробивались к огромному чану. Возле него ловко орудовал поварешкой бородатый детина, от щедрот окрестного дворянства, одаривая обывателей горячим ароматным напитком. Оставив меня сторожить вещи и заодно с боем отвоеванное местечко под деревом, служанки бросились на штурм пуншевой крепости и заполучили такие кружки. Это стоило им пары пятен на платьях. Но, похоже, счастье от бесплатного напитка с лихвой компенсировало подобные мелочи. Все равно не им стирать. Пунш оказался вкусным, но крепким, с непривычки закружилась голова. Смогла выпить только половину кружки, а служанки не отказались бы и от второй.